Глава восьмая. Арсений. Стою у входа на вечеринку и понимаю, что совершаю огромную глупость. Что я вообще здесь делаю? Какого черта я пришел на филфаковскую тусовку, где меня никто не ждет и где я не нужен? Эдик рядом нервно переминается с ноги на ногу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Он вообще согласился пойти со мной только из солидарности, хотя я видел в его глазах вопрос — «Ты точно в своем уме?» «Нет, наверное, не в своем». «Может, все-таки вернемся?» — предлагает Эдик, оглядывая толпу студентов у входа. «Здесь же одни филологи. Нас сразу вычислят». «Никто никого не вычислит, — отмахиваюсь. Здесь свободный вход. Просто зайдем, посмотрим и уйдем». «Посмотрим на что?» «На нее. Конечно, на нее!» Но я не могу этого сказать вслух, потому что тогда придется признать, что я окончательно потерял голову, что я пришел сюда только для того, чтобы... Что? Защитить Симу? От кого? От Глеба, который, судя по всему, настроен серьезно, или от самого себя? Ирония в том, что самый главный человек, от которого Симе нужна защита, это я. Я тот, кто разбил ей сердце. Я тот, кто исчез после того единственного раза, когда между нами все-таки что-то произошло. Боже, как же я все испортил. Заходим внутрь. Музыка оглушает, бас бьет в грудь. Везде люди. Танцуют, смеются, кричат что-то друг другу, перекрикивая музыку. Типичная студенческая вечеринка. Дешевая выпивка, громкая музыка и иллюзия веселья. Эдик тянет меня к стене, подальше от танцпола. Мы стоим в полутени, осматриваясь. Я ищу глазами знакомую фигуру и через несколько секунд нахожу. Сима. Она стоит у импровизированного бара с Диной, со своей соседкой в черном платье. Они что-то обсуждают, смеются. Сима выглядит счастливой, расслабленной. Совсем не такой, какой бывает, когда видит меня. На ней белая блузка и темно-синие джинсы. Волосы уложены волнами, падают на плечи. Макияж легкий, естественный. Она красивая. Нет, не просто красивая, она потрясающая. И я снова чувствую это чертово сжатие в груди, желание подойти, обнять, сказать что-то. Но что я могу сказать? Прости, что был мудаком. Прости, что использовал тебя и исчез. Прости, что не ценил то, что имел. Слова не имеют значения, когда ты уже все разрушил. Это Сима? Тихо спрашивает Эдик. Киваю, не отрывая взгляда от Симы. Красивая, констатирует он, и выглядит счастливой. Да, именно это меня и убивает. Она счастлива, без меня. Она улыбается, смеется, наслаждается жизнью, и мне в этой картине нет места. В этот момент к ней подходит он, Глеб. Высокий, уверенный в себе, с этой чертовой улыбкой, от которой девчонки тают. Он что-то говорит Симе, она поворачивается, к нему улыбается. Он протягивает ей руку, приглашая на танец. И она берет эту руку. Они выходят на танцпол, а я чувствую, как внутри все сжимается в болезненный узел. Не могу отвести взгляд, как он держит ее за талию, как они двигаются в такт музыке, как она смотрит на него, когда он что-то говорит». Раньше она так смотрела на меня. В школе, когда думала, что я не замечаю. Эти взгляды, полные надежды и робкой влюбленности. А я? Я делал вид, что не вижу, потому что мне было удобно иметь рядом Симу друга, Симу-помощницу, Симу, которая всегда выручит с домашкой и выслушает мои жалобы на жизнь. Но когда все изменилось, когда между нами случилось то, что случилось, я испугался. Испугался ответственности, испугался собственных чувств, испугался того, что Сима стала для меня значить слишком много. И вместо того, чтобы остаться и разобраться, я сбежал, как последний трус. Арсений окликает меня, Эдик, может, все-таки уйдем? Это какое-то самоистязание. Открываю рот, чтобы согласиться, но в этот момент Сима оборачивается. Наши взгляды встречаются, время останавливается. Она замирает прямо посреди танцпола. Глеб что-то ей говорит, но она не слышит. Она смотрит на меня, и в ее глазах... Что? Удивление, злость или что-то еще? Не могу отвести взгляд, не могу пошевелиться. Весь мир сужается до этого единственного момента, до этих глаз, которые когда-то смотрели на меня с обожанием. А теперь... Теперь в них холод. Она отворачивается первой. Возвращается к Глебу, и они продолжают танцевать. Но я вижу, что она напряжена, что ее расслабленность исчезла, что я снова все испортил одним своим присутствием. Наблюдаешь за ней или за ним? Резко оборачиваюсь. Рядом стоит девушка. Блондинка с розовыми прядями, которую я видел на парковке несколько дней назад. Та, с которой ссорился Глеб. Вблизи она еще эффектнее. Высокая, стройная, в облегающем черном кожаном комбинезоне и высоких каблуках. Волосы распущены, падают почти до поясницы. Яркий макияж, дерзкий взгляд из тех девушек, которые привыкли получать то, что хотят. «Прости, что?» — переспрашиваю. «Я спросила», — повторяет она, не сводя с меня насмешливого взгляда, — «за кем ты наблюдаешь? За девушкой в белой блузке или за парнем, который с ней танцует?» «А тебе какое дело?» «Просто любопытно», — пожимает плечами. «Обычно парни пялятся на девушек, но ты смотришь на них обоих, причем с таким видом, будто хочешь кого-то придушить». Эдик рядом просто потерял дар речи, увидав эту эффектную красотку и сейчас, наверное, описывается от этого. «Я Лола», — представляется девушка, протягивая руку. «Второй курс. Филфак». «Арсений. Журфак». «Знаю», — усмехается она, — «я запоминаю лица, особенно те, которые появляются в неожиданных местах». «Что ты имеешь в виду?» «На парковке, несколько дней назад, ты прятался за углом здания, когда я разговаривала с...» Она кивает в сторону Глеба. «С этим?» «С этим?» «Как-то не очень лестно». «Черт, она меня заметила. Я был уверен, что достаточно хорошо спрятался». Я не прятался, защищаюсь, просто проходил мимо. «Ага, и случайно подслушал весь разговор?» «Не весь, только обрывки». Лола смеется, звонко, искренне. «Ладно, не парься, я не собираюсь тебя сдавать. Мне просто интересно, что тебя так зацепило. Глеб или та девушка, с которой он танцует?» Молчу, не зная, что ответить. Признаться незнакомой девушке в своих чувствах — глупо. «Но она смотрит на меня так проницательно, будто видит насквозь». «Она», — наконец говорю, — «меня интересует она». «Понятно», — кивает Лола, — «бывшая». «Что-то вроде того». «И ты пришел сюда зачем? Вернуть ее или просто помучить себя видом того, как она счастлива с другим?» «Я сам не знаю, зачем пришел, честно признаюсь». Лола изучающе смотрит на меня, а потом переводит взгляд на танцпол, где Глеб прижимает Симу к себе все ближе. «Он ее использует», — вдруг говорит она. «Что?» «Глеб, он использует твою девушку, чтобы забыть меня, или точнее, чтобы меня позлить. Мы расстались месяц назад, но он до сих пор не может смириться с тем, что я его бросила». «Вы встречались?» «Полтора года». Потом я поняла, что он эгоистичный манипулятор, который думает только о себе. Порвала с ним. А он? Он не из тех, кто легко отпускает. Смотрю на Глеба новыми глазами. Значит, мои подозрения были верны. Он действительно играет с Симой. «И что ты собираешься делать?» – спрашиваю. «Я?» – удивляется Лола. «Ничего. Это уже не мои проблемы. А вот ты...» «Ты собираешься просто стоять здесь и смотреть, как он закручивает роман с твоей девушкой?» «Она не моя», — глухо говорю. «Но ты хочешь, чтобы была», — констатирует Лола. «Это видно потому, как ты на нее смотришь». «Не отвечаю. Потому что она права». «Конечно права». «Музыка снова меняется. Что-то медленное, чувственное». Глеб притягивает Симу еще ближе, его рука скользит по ее талии. Они выглядят как идеальная пара, красивые, молодые, подходящие друг к другу. А я просто посторонний наблюдатель. «Знаешь что?» — говорит Лола, доставая из кармана сигарету. «Когда мы были вместе, Глеб постоянно ревновал меня ко всем подряд, к друзьям, к сокурсникам, даже к преподавателям. Говорил, что любит, что не может без меня» а на самом деле просто боялся потерять контроль. «И что?» «А то, что сейчас он делает то же самое с ней», — кивает на Симу. «Видишь, как он ее держит? Это не нежность, это собственничество. Он показывает всем вокруг, она моя». «Смотрю внимательнее, и правда, в том, как Глеб держит Симу, есть что-то слишком настойчивое, слишком демонстративное». «А она», — продолжает Лола, — Она даже не понимает, во что ввязывается. Смотри на ее лицо. Она улыбается, но глаза... Глаза смотрят не на него. Следую ее взгляду и замечаю то, что упустил раньше. Сима улыбается, Глебу кивает, что-то отвечает, но ее взгляд время от времени скользит в мою сторону. Быстро, украдкой, будто она сама не хочет признаваться себе, что смотрит. «Так что будешь делать?» — повторяет свой вопрос Лола. «Не знаю. Жаль, она затягивается незажженной сигаретой, видимо, просто держит для вида. «А я думала, ты из тех парней, которые борются за то, что им дорого. «Я уже проиграл эту битву, говорю, давным-давно, когда сам все разрушил. «Что ты сделал?» — Лола смотрит на меня с любопытством. «Обидел ее. В общем, вел себя как последний мудак. И она тебя простила?» «Нет, не простила. И не собирается». «Ну, тогда ты действительно проиграл», — соглашается Лола. «Если, конечно, не докажешь, что изменился». «Как?» «Это твоя проблема, дорогой», — усмехается она. «Но стоять тут и пялиться на нее точно не вариант». В этот момент Глеб что-то говорит Симе. Она кивает, и они начинают двигаться к выходу. Выходить из зала. Внутри все напрягается». «Куда они идут?» — спрашиваю у Лолы. «Наверное, подышать? Или поговорить наедине?» — пожимает плечами она. «А может, он хочет ее поцеловать вдали от любопытных глаз?» Классический прием. Последняя фраза бьет, как удар в солнечное сплетение. Не думая, двигаюсь вперед. Эдик пытается меня остановить, но я уже иду следом за ними. Лола смеется мне вслед. «Вот это мне нравится! Покажи ему, кто тут главный, Сеня!» Выхожу в коридор. Они стоят у окна в конце, спиной ко мне. Глеб что-то говорит. Сима качает головой. Он настаивает. Она снова отказывается. А потом? А потом он наклоняется и целует ее. Весь мир сжимается до этой единственной картины. Глеб держит Симу за талию, его губы прижаты к ее губам. Она не отталкивает его. Стоит неподвижно, но и не отвечает на поцелуй. Внутри что-то рвется. Боль. Такая острая, такая всепоглощающая, что на мгновение перехватывает дыхание. Я потерял ее. Окончательно, безвозвратно. Она с ним. Она выбрала его. И я не имею права вмешиваться. Не после того, что сделал. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но ноги не слушаются. Стою как вкопанный, не в силах пошевелиться. Не в силах уйти и оставить ее с ним. Арсений? Тихо окликает меня Эдик, появляясь рядом. «Пошли отсюда, пожалуйста». Но я не могу. Не могу просто уйти, не могу сдаться. Не после всего. Делаю шаг вперед, потом еще один и еще. И в этот момент Сима резко отстраняется от Глеба, отталкивает его, делает шаг назад. Наши взгляды встречаются через коридор. В ее глазах шок, смятение и что-то еще. Что-то, что заставляет мое сердце биться быстрее, Она смотрит на меня, только на меня, как будто в этом коридоре нет больше никого, и я понимаю, игра еще не окончена.